Глава 17 «Над, подожди!» Меня нагнали Майкл, Алан и Оуэн. Я в этот момент брела после обеда к тренировочному зданию, пытаясь понять, почему в расписании на эту пару значится аж пять номеров залов. «Слушайте, хорошо, что вы здесь. Я ничего не понимаю». В растерянности потрясла листом с расписанием. «Здесь спортзал на выбор. Зависит от того, какой вид спорта предпочитаешь». объяснил Алан. «О, это просто легкая атлетика и танцы!» «Сократим выбор», — рассмеялся он. «Футбол, баскетбол, волейбол, теннис». «Тогда волейбол». «Значит, отправляешься с нами», — подытожил Майкл, опустив ладонь на мое плечо. Как оказалось, эта пара посвящена командному спорту и больше носит развлекательный характер. В зале, куда меня привели друзья, Была натянута сетка для игры в волейбол. Несколько парней отрабатывали подачи с мячом, ожидая, пока все подтянутся, чтобы начать игру. Не знаю насчет укрепления командного духа, но матч начался со спора, угрожающего перейти в драку. «Мы подаем, – заявил Майкл, пытаясь отобрать мяч у капитана команды противника. «С чего это?» «В прошлый раз мы победили». «А мы до этого нападавали вы». Они так всегда?» — спросила я у Аллана. — Они же сейчас подерутся. — Да драк обычно не доходит. Сомнением пробормотал он, наблюдая за тем, как Майкл выбивает мяч из рук парня. Тот ударился о пол, подлетел вверх и был пойман мной. — Пусть тогда подает она, — предложил кто-то с язвительным смешком. Члены моей команды встретили предложение без энтузиазма. — Сделай их! прокричала вторая сущность в духе лучших черлидеров. Я побежала на линию подачи и с первого же удара продемонстрировала любовь к этому виду спорта. Удивительно, но игра позволила отвлечься, забыться. Тем более приходилось стараться, чтобы соперничать с парнями-стражами. Особенно с учетом того, что последний год пришлось забросить большинство тренировок, чтобы успевать посещать курсы и ходить на работу. «Молодец!» Парни поздравляли друг друга с победой, даже меня дружески подталкивали, обрадованные тем, что я не стала обузой. Следом мы перебрались в соседний зал на последнюю пару, где тренер прямо с порога отправил меня к грушам. Ужин прошел за столиком Альф, после чего я отправилась в библиотеку. В субботний вечер в начале учебного года студенты предпочитали проводить время перед воскресеньем не за учебниками, что мне только на руку. Читальный зал быстро опустел, я двинулась вдоль стеллажей. Еще в первый раз заприметила раздел по демонологии и сегодня намеревалась просмотреть его без лишних свидетелей. Этот раздел находился в дальней части библиотеки, но при внимательном изучении оказалось, что здесь больше книг по классификации, оценке опасности, то есть всему, что необходимо при работе стражем. Однако взгляд все же выхватил что-то интересное. «Тартар» гласила надпись на демоническом языке. Нетерпеливо выхватив книгу, я раскрыла ее. Изогнутые линии и завитушки для большинства читателей для меня формировались в ясный текст. Снова мной овладело ощущение раздвоенности, потому что и та, вторая сущность, оживилась, принявшись читать со мной. В книге описывалась жизнь в Тартаре, большей частью природа. и, кажется, она была выставлена больше, чтобы дать студентам представлений о вражеском языке. Однако я ощущала странную ностальгию, исходящую от незнакомки в моей голове, потому что продолжала читать, все больше погружаясь в ее воспоминания. Шум со стороны входа заставил насторожиться. Слышались мужские голоса. Мистер Нолан что-то отвечал позднему посетителю. На всякий случай я выхватила в соседнего стеллажа еще одну книгу и вложила в нее свою, чтобы никто не увидел обложку, и вновь углубилась в чтение. Однако ненадолго. Ощутив чужое присутствие, я обернулась, да так и застыла, встретившись взглядом с незнакомцем. Сердце забилось чаще, а дыхание участилось. Он оказался невероятно хорош собой, просто ожившая девичья мечта, словно только сошедшая с обложки модного журнала. Высокий, с развитой мускулатурой, которую не могла скрыть форма. Черные волосы средней длины спадали на пол, темными масками теней подчеркивая правильные черты лица. Чувственные губы дрогнули в подобие улыбки. Голубые, как воды горного озера глаза, пытливо изучали мой облик. Выдохнув через зубы, я чуть прикрыла веки, заставляя себя опомниться. А когда вновь взглянула на незнакомца, смотрела только на нашивку на его вороте. Старший страж. Что ему нужно в библиотеке в столь позднее время? Молчание длилось, пока он неторопливо шел ко мне, заставляя все больше нервничать. «Мужчина с Марса, женщина с Венеры?» Спросил он бархатным голосом, за одну фразу вгоняя меня в растерянность. Что? непонимающе переспросила я. Книга, которую ты читаешь. Он указал на обложку: На соседнем стеллаже, судя по всему, располагались книги по психологии. Повезло, хоть, что не схватило учебник по половому воспитанию. Щеки опалила румянцем. Не могла припомнить, когда в последний раз так смущалась при мужчине, а ведь. Меня не так просто вывести из равновесия. Скорее, женщины из Тартара, да? Голубой взгляд стал острым и чуть насмешливым, когда мужчина выхватил книгу на демоническом из моих рук. Интересное чтиво. Читаешь на демоническом? Так вот, что это за иероглифы. Вы все объяснили. Выставив ногу в сторону, я положила руку на бедро, прямо глядя в его глаза. Но понять, поверил ли он мне, не могла при всем желании. «Мисс Лэнг?» — позвал меня мистер Нолан, прерывая эту своеобразную борьбу взглядов. «Комендантский час начнется через 10 минут». «Иду, спасибо». Незнакомец с легкой полуулыбкой на губах протянул мне книгу. Даже не взглянув на обложку, отправил ее на стеллаж. А вот мужчины с Марса, женщины с Венеры пришлось взять. Хотя в глубине души я понимала, что страж мне все равно не поверил. Уходила, ощущая его взгляд на спине. И огромных трудов стоило не обернуться, чтобы удостовериться в том, что это не игра воображения. И еще, вопреки логике, хотелось поправить волосы и качнуть бедрами. Но тогда бы для такого, как он... мой интерес стал бы очевиден. Мистер Нолан с веселой улыбкой внес книгу в реестр, обратив взгляд мне за плечо. Но я снова не обернулась и поспешила уйти. Самое глупое, что я могла сделать, это заинтересоваться стражем. Однако, как себя не ругала, сегодня засыпала с мыслями о прекрасном незнакомце, которого встретила в библиотеке. «Ты там уже вторую неделю, а до сих пор ни с кем не встречаешься. Ты не заболела?» — весело переспросила Мия. «Здесь не с кем», — пояснила я, махнув рукой в ответ на тучок сидящего рядом Майкла. Мы вместе шли до аудитории от самой столовой, так что он слышал весь разговор. «Как это ни с кем? Вон сколько слышно мужских голосов!» «Они тут все страшные!» Теперь Майкл откровенно заржал и получил тетрадью по демонологии по голове. А нечего уши греть. «Не верю!» — по слогам пропела Мия. «Спарк!» — предупредил меня Майкл о появлении нашего строгого преподавателя демонологии. «Мне пора!» В нажатии кнопки, завершив вызов, я забросила смартфон в сумку. Суст сам собой сорвался тяжкий вздох. Последние пары были посвящены высшим демонам, но занятия вводили меня в уныние. Как оказалось, мне известно много больше, чем написано в учебниках. Правда, знак, возникший на доске, взбудоражил до глубины души. Полумесяц, продолжающийся крестом. Пусть немного измененный, но именно он украшает мое бедро. Как ни странно, лишь сейчас я поняла, что это... будто до этого путь именно к этим знаниям перекрывали. «Девятый высший демон!» — объявил Спарк. «Лилит!» — прошептала я. «Чего тебе?» «Ты? Это ты, Лилит? Высший демон?» «Ну да!» «Ну да? Как можно молчать о том, что ты высший демон? Я же столько раз спрашивала!» — Пару раз, а в основном корпела над учебниками. — Брайан прав, — устало протянула она. — Ты мастер игнора. Не отзовись, я так бы и делала вид, что все нормально. — А тебе, значит, скучно стало? Могла бы просто все рассказать. — Я думала. — Лилит Суккуб, — продолжал мистер Спарк, не подозревая, какой сумбур творится в моей голове. «Что это значит?» — задал вопрос один из студентов, подняв руку. Сокубы очаровывают глупеньких мальчиков», — елейным голосом пояснила я, подмигнув ему. Бедняга даже покраснел. «А инкубы девочек». Интересная интерпретация, мисс Лэнг. «А знак?» — он указал электронной указкой на доску. Чёрная луна — знак апогея орбиты Луны, используется в астрологии. — Правильно! — на мгновение прищурив глаза, скупо похвалил Спарк. — Контролируй себя! — прошипела Лилит. — Я контролирую. — Что еще вы можете рассказать о Лилит? — О ней много чего написано. — Пожалуй, я плечами. — Хоть сейчас можно погуглить. Та еще стерва! Личная жизнь — полнейшая неразбериха, но красивая была, наверное, поэтому ей все прощали. А кто не прощал, тот быстро прощался с жизнью. Мечами она владела мастерски. «Вы, похоже, в хорошем настроении», — отметил Спарк с неодобрением. Просто представила, как бы отреагировала Лилит, если бы я сказала ей это в лицо. «Я тебя убью», — прошипела названная демоница. «Кто знает, может выдаться шанс», — отметил он, на что я помотала головой. «Она мертва», — не согласилась я, вдруг поняв самое важное. «Она умерла многие столетия назад. Позволила себя убить, как мне было показано в видении. Но для чего?» «С чего вы взяли, мисс Лэнг?» Спарк сузил глаза, глядя внимательно. Сколько столетий прошло? Наверняка все высшие давно погибли. Быстро исправилась я. Если бы это было так. Пара завершилась быстро, ведь на этот раз я внимательно слушала лекцию. Однако не узнала ничего нового. Наоборот, стражам оказалось преступно малоизвестно о Лилит. Мы с Майклом спускались по лестнице к трибуне, когда со стола с парка из папки вылетело несколько бумаг. Думаю, ни от кого не укрылось, что сегодня он был немного рассеян и мрачен. Теперь еще и случайно столкнулся с папку. Я подобрала несколько листов, на ходу сглатывая стопку, а, перевернув, протянула спарку. Тогда и увидела надписи на демоническом языке. Лилит настороженно встрепенулась. Пульс в мгновение подскочил, а в ушах зашумело. Настолько меня напугало написанное. Мисс Лэнг. Позвал меня Спарк, глядя в мои глаза пронзительным взглядом. Пройдемте со мной, произнес жестко забирая у меня бумаги. Подхватив со стола папку с красной линией вдоль корешка, он повел меня в соседний кабинет. Сходя с ума от переживаний и из бешено бьющимся сердцем, я вошла в небольшой кабинет, заставленный по стенам стеллажами. На письменном столе царил беспорядок. Папки лежали поверх клавиатуры ноутбука. Окно закрывали жалюзи. Я ожидала вопросов, обвинений и была готова на них ответить, но не думала, что он откроет передо мной папку. «Уберите!» — пролепетала, сделав шаг назад. «Нет! Стойте и смотрите!» Он резкими жестами разложил передо мной фотографии. «Вы уже выдали себя!» Глаза предательски защипали слезы, а с губ сорвался тихий всхлип. На изображениях были стражи. Мертвые, с вырезанными на телах демоническими символами. «В этой комнате нет камер, мисс Лэнг. Можете говорить свободно. Со своей стороны я обещаю, что информация о вашем участии не дойдет до командования». «Я ничего не знаю». — проговорила твердо, хотя вся дрожала в глубине души. — Разве можно быть готовым к подобному? — Вот это мой близкий друг. Он придвинул ближе одну из фотографий. — Мне плевать, для чего вы здесь и откуда знаете демонический язык. Мне важно узнать, ради чего погиб Мюррей. Вновь отступила от крика, но видела, что испарк на грани. — Боюсь, я не могу вас успокоить. «Это предупреждение. Их убили для устрашения, но...» Я подошла к столу и придвинула к нему фотографию с самой важной частью посланий. Асмодей. Это сделал он». «Высший!» — прошептал он в неверии. «Может, это обманка?» «Вряд ли кто-то из демонов рискнет использовать имя Высшего», — качнула я головой. А надписи могут подсказать место, причину?» «Я не уверена». Спарк положил передо мной ручку с бумагой. Мне ничего не оставалось, кроме как сесть и приступить к переводу. Дрожащие пальцы перебирали страшные снимки, образы прошлого накладывались на настоящее, мне мерещились крики и кровь на руках. К концу перевода на бумагу упали соленые капли. «Я могу идти?» Резко поднялась со стула. «Идите», — проговорил он и впервые казался неуверенным. Чуть ли не бегом выскочила из кабинета, опомнилась только в туалете, омыла лицо холодной водой, глядя через отражение на свое бледное лицо. «Что это может означать, Лилит? Что тебе нужно держаться от всего этого как можно дальше». Асмадей не должен узнать правду о тебе. Весь день после разговора со Спарком я ходила сама не своя. Отвечала на вопросы не в попад. После занятий даже не пошла в библиотеку, сразу отправилась к себе. Но и сны сегодня были разрозненной беспокойной картиной. В итоге на утро я проснулась злой, не невыспавшейся и напуганной, хоть и не хотела себе в этом признаваться. Чтобы как-то отвлечься, переписывалась с Мией. Она, мама и Кити звонили мне каждый день. Их поддержка радовала, хоть и было грустно осознавать, что они продолжают привычную жизнь, когда моя перевернулась ног на голову. Но я даже представить не могла, как бы справилась без подколов Кити, наставлений мамы и истории Мии. Плечо оттягивал новый рюкзак, подаренный мамой, на котором висел пиджак Академии. Поражаясь себе, я даже облачилась в классическом стиле. Но шла, уткнувшись в телефон, потому не заметила препятствия на пути в лице незнакомого стража. «Простите», — извинилась и присела, чтобы подобрать выпавший при столкновении из руки смартфон. Тогда и поняла, что мужчина никуда не уходит. Подняв к его лицу глаза, в первое мгновение испугалась. Рослый брюнет с суровым смуглым лицом, а в таком положении он казался еще выже. «Демон!» — проскрежетал он, сощурив темно-карие глаза. «Разве я похожа на демона?» Выпрямилась, растянув на губах самую милую улыбку, на которую была способна в этой ситуации. «В каком бы виде демон ни предстал, гнилой сути это не меняет!» «Не могу поверить, что командование докатилось до такого!» Он скривился, указав в пренебрежительном жесте на меня. «Стражи, значит, непогрешимы?» Усмехнулась, в мгновение взбесив мужчину. Между нами вдруг вклинился третий собеседник. «Оставь ее, Джаред, она ни в чем не виновата!» Ровным тоном попросил мой таинственный незнакомец. Еще не раз после встречи в библиотеке я возвращалась к нему мыслями, но была уверена, что если мы и встретимся, то не скоро. «Защищаешь демона, Крис!» — рыкнул Джаред. «Она под защитой Академии. У нас четкий приказ. Я помню о своих обязанностях. А ты?» Джаред промолчал, а Крис посмотрел на меня из-за плеча. «Иди на занятие, Натали!» Опустив глаза, я устремилась к Академии. В груди кипела обида за незаслуженные обвинения. Впервые упоминание о демонической сути уязвило и расстроило. «Тебя не должно волновать их мнение», — попыталась меня поддержать Лилит. «Это все из-за тебя. Он прав. Ты демон. И твоя жизнь, она ужасна. Сплошные крови и смерти». «Может, потому я и захотела умереть?» — с горечью спросила она. Я была так увлечена своими мыслями, что не сразу заметила изменения в столовой. Не звучало смеха, а студенты тихо переговаривались, казались расстроенными и подавленными. «Что происходит?» — спросила, присаживаясь за столик к Майклу и Аллану. Кальфам не пошла, ведь Брайан сразу поймет, что со мной что-то не так, и начнет расспрашивать». «Вчера погибли три команды стражей. Говорят, демоны просто поиздевались». объяснил Алан. В штаб-квартире проводится мобилизация. Перед мысленным взором вновь вспыхнули фотографии мертвых. Я невольно обняла плечи руками. Возможно, это объясняло поведение Джарда, но вовсе не оправдывало. Странные все-таки стражи. Ценой своей жизни защищают людей от демонов и архангелов, а ведь люди даже не подозревают об их жертвах. «Что ты такое говоришь?» Майкл взглянул на меня в замешательстве. «Мне этого не понять. Стражи погибают ради людей. Вы так поддерживаете друг друга, ведь сложно умирать за тех, кто даже не в курсе вашего существования. А ведь если задуматься на секунду, многие люди недостойны защиты, наоборот, заслуживают смерти. Но погибают стражи». «Не смей так говорить!» Майкл в порыве ударил кулаком по столешнице. «Разве я не права?» «Нет!» Стремительно поднявшись из-за стола, Майкл забросил рюкзак себе на плечо и устремился к выходу. «Майк!» Скачала на ноги, рвануло было за ним, но мир покачнулся, и я тяжело оперлась рукой на стол. Только сейчас поняла, что Лилит яростно носится, и это ее эмоции давлеют надо мной. «Тебе плохо?» Алан с беспокойством в зелёных глазах поддержал меня за локоть. «Да, проводи меня к доку, пожалуйста». Пойдем. С готовностью согласился он, сразу забирая у меня рюкзак. «Прекрати», — попросила у Лилит. «Тебе угрожал страж. Нам здесь не место. Кажется, я сейчас потеряю сознание». Еле шевеля губами, предупредила, прежде чем окончательно лишиться связи с реальностью.